Глава 25. Дети – цветы жизни. Из своего, честно сказать, небольшого опыта, Алексей знал, чтобы хоть немного привести в себя крепко выпившего человека, можно дать ему аспирин. Именно можно, потому что гарантированно здесь не поможет ничто. Поэтому перед тем, как идти на разговор к Виктору, он решил обзавестись лекарством. В доме все на вопрос об аптечке Отвечали одинаково. Зовите Леонару Борисовну. Но вездесущей домоправительницы нигде не было. Узнав, где находится резиденция столь важного в этом доме человека, Алексей решил сходить сам. «Войдите», — услышал он после стука в дверь. «Извиняюсь», — с порога начал он, «но мне просто жизненно необходим аспирин». Комната домоправительницы была большая и светлая. Кровать с мягким пледом, рядом тумбочка с двумя старыми фотографиями детей и большой современный телевизор, который резонансно выделялся в явно маленькой для него комнате. «Секундочку, я сейчас найду», – засуетилась расстроенная Элеонора Борисовна. Страшное событие не прошло мимо и обслуживающего персонала. Всех напугала смерть Марго. «Ваши внуки?» – спросил Алексей, показывая на фото. На одной фотографии красовался годовалый малыш, на другой же пятилетняя девочка грустно смотрела в объектив фотоаппарата. «Дети», — ответила женщина и, подойдя к тумбочке, положила фото лицевой стороной вниз. Алексей стушевался, словно он залез во что-то личное, куда не стоило. «Простите», — извинился он, сам не совсем понимая, за что. «Я не хотел вас расстроить, а сам подумал. Женщине лет шестьдесят». Значит, ее деткам как минимум по сорок. Зачем хранить их фото такими маленькими? Обычно ставят на полку последние свежие снимки. Вот, Элеонора Борисовна нашла аспирин и протянула его Алексею. Когда за ним закрылась дверь, там сидела в ужасе. В ее голове мелькала только одна мысль. «Хоть бы не узнал».